Глава 19. Решение. Восемьдесят Джен Пилорот расстроенно, даже немного капризно проговорил. «Эх, Голлан, но ну никому нет дела до того, что я впервые за свою жизнь, не такую уж долгую, близ, путешествую в космосе. Просто ужасно. Стоит только попасть в какой-то мир, не успеешь оглянуться, а ты уже опять в космосе, так и не поняв ничего. Уже второй раз, между прочим». «Ну а если бы», — улыбнулась близ. Ты задержался в предыдущем мире, то не встретил бы меня. Еще кто знает, как долго. Уверен, ты не сожалеешь о прежней поспешности. Не жалею, конечно, моя... моя милая, не жалею. И хотя на этот раз тебе пришлось покидать гею, у тебя есть я, а я — это гея, равноправная ее частица, можно сказать, вся гея. Тревайс, хмуро слушавший их воркование, буркнул. «Не нравится мне все это. Почему дом не полетел вместе с нами? Черт подери, никак не привыкну к вашим односложным именам. У него имя из 250 слогов, а мы пользуемся только одним. Да, так почему он не полетел с нами вместе со всеми этими двумястами пятью-десятью слогами? Если все так важно, если от этого зависит существование геи, почему он не полетел, чтобы руководить нами?» «Но здесь я, Треф», — возразила Блисс. «А я, гея, ровно настолько же, насколько дом». Поведя глазами в сторону и затем внимательно посмотрев на него, она спросила. «Значит, тебя тоже раздражает, когда я зову тебя Треф?» «Да, раздражает, представь себе. Я имею не меньше тебя права на собственные привычки. Меня зовут Тревайс. Два слога. Тре вайс «Прекрасно. Мне не хотелось бы сердить тебя». «Стрэвайс! Я не сержусь! Я взбешён Он резко встал, прошел в другой конец каюты, переступив по дороге через вытянутые ноги пилорота, который испуганно подобрал их. Вернулся, остановился, развернулся и в упор уставился на близ. «Послушай! Я сам себе не хозяин!» «Меня привело к листер-минус-анагею!» «И даже тогда, когда я начал подозревать, что меня сюда тащат, я ничего не мог поделать!» Потом, когда я попал сюда, мне объявляют, что я обязан спасти гею. Почему? С какой стати? Что мне гея? Что я гея? Почему это я должен спасать ее? Неужели из всех квинтиллионов людей в галактике не нашлось больше никого, кто мог бы это сделать? «Пожалуйста, — Пожалуйста, тревайс, умоляюще проговорила Близ. Куда девалось ее кокетство? Не злись. «Вот видишь, я правильно произношу твое имя и буду говорить очень серьезно. Дом просил, чтобы ты был спокоен. Клянусь всеми планетами в галактике, обитаемыми и необитаемыми, не желаю я быть спокоен. Если я такая важная, такая незаменимая фигура, разве я не заслуживаю, чтобы мне все объяснили? Для начала спрашиваю еще раз, почему Дом не отправился с нами?» «Разве для него недостаточно важно быть здесь, на далекой звезде вместе с нами?» «Но он здесь, тревайс сказала Блис. «Пока здесь я, и он здесь, и все, кто живет на геи, тоже здесь». «Это тебе так кажется, это ты так думаешь, но я так думать не привык, я не гиянин. Мы не можем погрузить на наш корабль целую планету. Можем взять только одного человека». «Мы взяли тебя, а дом — часть тебя, отлично!» «Почему мы не могли взять дома, а ты была бы его частью?» «Во-первых, — ответил Близ, — Пэл, то есть Пел-Лорат, попросил, чтобы с вами полетела я, я, а не дом. Он был галантен, элементарная вежливость. Кому бы пришло в голову принимать это всерьез?» «О нет, дружочек мой!» — возразил пел поднявшись и густо краснея. «Я был совершенно серьезен. Я не хочу, чтобы ты понял меня неправильно. Я думаю, что совершенно не важно, какой именно компонент геи будет вместе с нами на борту, и для меня приятнее, чтобы этим компонентом была близ, а не дом. Да и тебе это должно быть более приятно, Голан. Ну что ты ведешь себя так ребячески?» «Я? Я?» — рявкнул Тревайс, грозно нахмурившись. «Ладно, пусть так». «Все равно», — он ткнул пальцем в сторону Блис, — «чего бы от меня не ожидали, уверяю тебя, и пальцем не пошевелю, пока со мной не будут обращаться как с человеком. Для начала два вопроса. Что я должен делать? И почему я?» Блис широко раскрыла глаза и отшатнулась. «Пожалуйста», — проговорила она, прижав руки к груди, — «сейчас я не могу тебе этого сказать. Вся гея не может сказать тебе этого». Ты должен добраться до места, поначалу ничего не зная. Там ты должен все узнать. Потом должен будешь сделать то, что должен. Но спокойно, не поддаваясь эмоциям. Если ты будешь так же нервничать, как сейчас, все будет бессмысленно, гея погибнет. Ты должен переменить настроение, а я не знаю, как этого добиться. — А дом знал бы, если бы был здесь, — требовательно спросил Трывайс. — Дом здесь, — ответила Близ. — Он, я, мы, не знаем, как переменить твое настроение и успокоить тебя. Мы не знаем людей, которые не чувствуют своего места в схеме событий, не чувствуют себя частью огромного целого. — Нет, это не так, — упрямо проговорил Трывайс. Вы смогли захватить наш корабль на дальнем расстоянии от Геи и заставили нас успокоиться, когда мы были беспомощны. «Ну так успокой меня сейчас!» «И не притворяйся, будто не можешь!» «Но мы не должны этого делать. Сейчас не должны. Если мы что-то изменим или настроим по-другому в тебе сейчас, пользы от тебя будет не больше, чем от любого другого человека в галактике. На твою помощь мы можем положиться лишь потому, что ты — это ты, и ты должен остаться самим собой. Если мы хоть как-то коснемся тебя сейчас, мы погибли, прошу тебя!» «Ты должен успокоиться сам!» Ни за какие ковришки, мисс! Пока вы не скажете мне кое-чего, что мне нужно знать!» «Близ, можно я попробую?» — вмешался Пилород. «Голан, давай уйдем в другую комнату, или ты, Близ, пожалуйста, выйди!» Близ, медленно пятясь, к двери вышла, Пилород закрыл за ней дверь. Трывайс сказал, «Она все видит, слышит и чувствует, какая разница!» — Для меня разница есть, — сказал Пилород. — Я хотел остаться с тобой наедине, пускай даже это будет иллюзия. — Голан, ты боишься. — Не дури. Боишься, Голан. Ты не знаешь, куда мы летим, с чем ты встретишься, чего от тебя ждут. — Имеешь полное право бояться. — Да не боюсь же я ничего. — Боишься, не спорь. Может быть, тебя не пугает физическая опасность, как меня, к примеру. Я боялся вылететь в космос, боялся каждого нового мира, каждой новой незнакомой вещи. Но, в конце концов, я прожил полвека замкнутый, оторванный от мира жизнью отшельника, а ты служил во флоте, занимался политикой, все время варился в самые гуще событий и дома, и в галактике. И все-таки я старался побороть страх, и ты мне в этом помог. За то время, что мы пробыли вместе, ты был терпелив, добр ко мне». Ты все понимал и прощал. И благодаря тебе я перестал трусить и старался вести себя хорошо. Позволь же отплатить тебе благодарностью и помочь тебе, дружок. Говорю тебе, я ничего не боюсь. А я тебе еще раз повторяю, боишься. Если ничего ты еще, то как минимум возложенные на тебя ответственности. Совершенно очевидно, от тебя зависит судьба целого мира». Если у тебя не получится, тебе придется жить дальше с сознанием того, что ты повинен в его гибели. Ты думаешь примерно так. Какое право они имеют возлагать на меня такую ответственность, ответственность за мир, который для меня ровным счетом ничего не значит. Ты боишься не только неудачи, как любой на твоем месте, но тебя попросту бесит то, что тебя поставили в такое положение, когда ты вынужден бояться. Все неправда от начала до конца. Не думаю». Позволь мне встать на твое место. Я все сделаю. Чего бы ни ждали от тебя, я добровольно согласен заменить тебя. Я думаю, большой физической силы не потребуется, иначе любое техническое устройство заменило бы тебя с успехом. Не думаю я так же, что это нечто такое, чтобы потребовалась менталика, этим гея располагает в достаточном количестве. Это что-то такое... «Ну, в общем, я не знаю, но если для этого не надо ни силы, ни менталики, то все остальное у меня точно такое же, как у тебя, и я готов принять ответственность на себя», отрываясь резко и подозрительно спросил. «С чего это вдруг ты так рвешься в бой?» Пилород стыдливо потупил взор. «Голан», — хрипло проговорил он, — «у меня была жена. Я знал женщин. Но они никогда много не значили для меня. Было забавно». Иногда приятно, но никогда ничего такого важного. Но она? Кто? Близ? Она другая, почему-то для меня. Клянусь терминусом, Джен, ей известно каждое слово, которое ты произносишь. Неважно, она и так все знает. Мне хочется сделать ей приятное. Я готов взять на себя это дело, рискнуть как угодно, только для того, чтобы она хорошо обо мне подумала. Джен, она ребенок. «Нет, не ребенок. Впрочем, мне все равно, что ты о ней думаешь. А тебе не приходит в голову, что она о тебе думает?» «Что я старик? Какая разница? Она часть великого целого, а я нет. Одно это — непреодолимая стена между нами. Ты думаешь, я ослеп и не вижу этого, но я ничего не прошу у нее, ничего мне не надо, только чтобы она думала о тебе хорошо». «Да, нет, мне все равно, как она ко мне относится, лишь бы относилась как-то. И ради этого ты готов взять на себя мою работу. Но, Джен, разве ты не слышал, ты им не нужен? По какой-то непонятной причине космос их раздери, им нужен я. Но если ты не можешь, значит, им кто-нибудь нужен, а я все-таки лучше, чем ничего, правда же?» Треваясь, покачал головой, просто в голове не укладывается. «Седина в бороду, без в ребро. Джен...» Ты пытаешься корчить из себя героя, готового погибнуть за ее тело. Не говори так, Голлан, сейчас не до шуток». Тревайз был готов рассмеяться, но встретился глазами с отчаянным взглядом Пелорота и вместо улыбки откашлялся. «Наверное, ты прав, Джен. Позови ее, позови». Близ вошла, слегка поеживаясь. «Мне очень жаль, Пэл, сказала она тихо. «Но ты не сможешь заменить его, или Тревайз, или никто». «Отлично!» — кивнул Тревайс. «Я буду спокоен. чтобы там ни было, постараюсь все сделать. Что угодно, лишь бы не заставлять Джена корчить из себя героя любовного романа в его-то возрасте». «Да знаю я свой возраст!» — промямлил Пелорот и махнул рукой. Близ подошла к нему, нежно коснулась рукой его плеча. Пэл, сказала она ласково. «Я... Я думаю о тебе хорошо!» — Пелорот отвернулся все нормально близ не надо меня утешать я тебя не утешаю пэл я очень очень хорошо о тебе думаю